Глава 17. Аминат. На выходе из комнаты на аминат бросается уродливый реанимат. Сквозь истощенные мышцы проглядывают кости, кожа облезает и опадает, один глаз смотрит напряженно и лихорадочно, второй — выпал из глазницы и болтается на нерве, нижняя челюсть отвисла, от тела несет плесенью. Он голый. Одежда, должно быть, с него свалилась. Аминат уклоняется от удара и ломает Реанимату руку в локте, а потом роняет его на пол пинком в грудь. Выхватив пистолет, стреляет ему в голову. Реанимат продолжает дергаться, и Аминат стреляет еще раз, в сердце. Выстрел эхом разносится по коридору. У Аминат звенит в ушах. Реанимат мертв. Кровь сочится медленно, они хлещет струей из артерий из раны в голове поднимаются в воздух несколько спор аминат озадачена но слишком занята чтобы раздумывать над их загадкой что это спрашивает алиса не знаю и знать не хочу пойдем охранник мертв путь к стоянке усеян трупами на некоторых не царапины Некоторые разорваны пополам точно переспелые фрукты. Неужели один единственный больной реанимат оказался на такое способен? Зачем ему сатклив? «У кого-нибудь есть причина вас убить?» – спрашивает Аминат. «Нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Возможно, у Алисы были враги». Подойдя к машине, Аминат поражается как мертвецам в униформе, так и тому, что до сих пор не видит полиции, и не слышит сирен. Машина автоматически открывается. Алиса залезает на пассажирское сиденье. «Автопилот? Офис?» — говорит Аминат. «Выполнение невозможно. Перезагрузка». Машина перезагружается, но все равно отказывается запускать автопилот или объяснять ей почему. «Алаликан, подключись к моей машине по удаленному доступу» и почини программу автопилота». Ответа нет. «Что происходит?» спрашивает Алиса. Ее спокойствие раздражает. «Не знаю. Нет доступа к нимбусу». Она звонит по телефону. «Босс, слава богу!» говорит Алаликан. «Ты должен был за мной наблюдать. В Атэва крупный теракт, и он связан с Джеком Жаком, так что весь город в режиме повышенной готовности». «Ладно, ладно». Как мне. Я хочу. Она с вами? Алиса Сатклив. Да, я везу ее к тебе. Вам э. Нужно поторопиться. Почему? Здесь мать. Матер ее не зовут Феми. Должно быть, ей совсем не втерпешь, раз она приехала из Абуджи. Блять, ну ладно. Сначала информация. Аминат включает новости. Куда вы меня везете? спрашивает Алиса. В лабораторию. Очень важно, чтобы мы смогли изучить ваше состояние. Хотите связаться с семьей? У меня нет семьи. А кому-нибудь другому позвонить хотите? Нет. Ну хорошо. Пристегните ремень. Отвезу нас сама. А если я не хочу с вами ехать? Я могу вас арестовать. По какому обвинению? Понятия не имею. Препятствование работе государственного служащего. Преступление против моды. Что-нибудь в этом роде. Я хочу... Заткнись, Алиса! Заткнись! Я только что убила человека, и мне нужно поупиваться ненавистью к себе. Наверное, даже ты способна это понять. Закрой глаза. Из головы у нее не идет один из рекламных роликов Ханны Жак о том, что реаниматы — это люди. Произнесенные идеальными губами жены мэра слова бесконечно проигрываются в мозгу Аминат. Дыши. Дыши. Слишком много перемен за такое короткое время. Подведем итог. В плюсы можно записать то, что Аминат заполучила свою цель. Алис Садклев с ней, хоть еще и не в лаборатории. К тому же, обе они невредимы. Теперь минусы. Куча трупов неизвестного происхождения. А еще взрыв бомбы, отключенный нимбус, неработающий автопилот — А задание не будет считаться выполненным, пока Алиса не окажется в лаборатории и не подвергнется анализам. Если придется вести машину самостоятельно, не лучше ли надеть на Алису наручники? Она может попытаться выпрыгнуть из салона или напасть на Аминат. Боже, как хочется позвонить Кааро, но правила безопасности О-45 запрещают это делать во время операции. Дыши. Дыши. А теперь вперед. Пристегни ремень, снова приказывает она Алисе. Открывает бардачок и достает из него запасной магазин и наручники, которые запихивает за пояс. На ней до сих пор сраная одежда для бега. Аминат выезжает со стоянки и, сориентировавшись по куполу, направляется к лаборатории. Аккумулятор заряжен на 59%, но этого более чем достаточно. На улице полно народа на дорогах машин. Купол темен и сер, легкая морось не охлаждает пыла толпы. Люди растеряны, люди вопят, и до гражданских беспорядков явно недалеко. Пара человек бьет ладонями по капоту. Фонари моргают, а Минат такого еще никогда не видела, как будто взволнована и сама полынь. Ехать быстрее пяти миль в час не получается. Без постоянно рассчитывающего маршрут автопилота в Роузвотере непросто ориентироваться, даже когда других машин немного. Дороги здесь слишком извилисты, а заторы – обычное дело. Они не страшны лишь таксистам, которых хранит ведомое им одним джуджу. Джуджу – африканская религиозная и магическая практика, завязанная на использовании фетишей шире способность колдовством привлекать к себе удачу но сегодня похоже состояние брожения охватило весь город аминат косится на алису та выглядит спокойной но заинтересованной ее взгляд перескакивает с одного человека на другого она замечает что аминат смотрит на нее алисе нравятся на рукавнике что ты решила о себе в третьем лице поговорить Алиссе нравится носить все эти штуки на пульсники на локотники я видела ее историю покупок на терминале ты говоришь со мной о нарукавниках алиса ты спятила нет я думала мы это уже выяснили ты разговариваешь как сумасшедшая отвечает аминат и я терпеть не могу на рукавнике. я тоже алиса снова отворачивается а алиса нет Либо эта деваха прикончит меня сама, либо меня прикончат из-за нее. А может, это я ее прикончу. Через два квартала от них кто-то взбирается на машину. Люди вокруг него кричат, но что именно, непонятно. Пока Минат пытается понять, что происходит, окно со стороны Алиссы разбивается, осыпав ее осколками. Просунувшиеся в салон руки вцепляются в плечи и торс Алисы. Они вытаскивают ее на улицу. Нет. Мотор не глуши, говорит Аминат машине, и выходит наружу. Эй! Алиссу скрутили четверо мужчин, и никто даже не пытается ей помочь. Аминат стреляет в воздух, а потом целится в нападающих. Они разбегаются, оставив Алису на тротуаре, в синяках, но спокойную. Выстрел и его эхо вызывают панику, и шум нарастает. Толпа сбита с толку и сбивает с толку. Она хаотична. Из-за давки Аминат и Алиси не добраться до машины. Ее не угонят. Вдали от имплантата Аминат двигатель заглохнет, но могут разобрать на детали. Аминат убирает пистолет. Толпу не застрелишь. Сориентировавшись, она говорит, «Доберемся до собора и там переночуем. Уверена, завтра порядок восстановят». Она приковывает Алису к себе наручниками. Ей не хочется этого делать, но Аминат не может себе позволить снова ее потерять. Какие-то люди вопят. «Джек-жак! Что надо, вожак!» Один из дурацких слоганов мэра. Может, он погиб? Аминат эта фраза бесит, но мэр всегда был популистом. Он знает, как завоевать благосклонность народа. Толпа уже набрасывается на машины, и дороги становятся огромными стоянками для брошенных автомобилей. Некоторые из них горят. Никто не может сказать, в чем причина этого буйства. Аминат пытается двигаться вместе с толпой, пока ищет путь к собору. Ей виден его шпиль. Алиса несколько раз спотыкается, но в целом обузой не становится. Аминат приходится врезать всего четверым, прежде чем они с Алисой достигают собора и обнаруживают, что он закрыт. А люди колотятся в двери, пытаясь попасть внутрь. Ладно. План Б. Алиса пожирает здание глазами. Он прекрасен. Люди потрясающие. Ага. Напомни мне как-нибудь за пивком рассказать тебе о барочных контрфорсах. Аминат проверяет свой подкожный телефон. Нимбуса нет. Она просматривает загруженные в память карты в поисках убежища. Потом... Звонит Алаликану. «Босс, мы идем пешком. Повторите, пожалуйста, погромче. Мы идем пешком. Почему? Я тут читаю, что в городе волнения, толпы и погромы. Я знаю, мы в один угодили. Ты можешь меня отсюда вытащить? И свяжись с моей машиной. Пошли по радио приказ на имплазивное самоуничтожение. Постараюсь помочь. Ты можешь послать за мной команду?» «Подождите, подождите. Да, но с оговорками, босс. Поясни. В ближайшие шесть часов команды точно не будет. Вам придется найти себе нору и переждать в ней». Аминат застывает и вспоминает об Эфе, которая живет в этом районе. «Это я сделать могу. Отслеживай мой телефон по сотовой сети. Я засек ваши текущие координаты. В полночь повторю. Ты дома был? Нет, босс». Когда все устроишь, иди домой. Ты все равно ничего не сможешь сделать, пока я не доставлю сатклив. Никак нет. Мать занята, а я не уйду, пока не буду уверен, что вы в безопасности. Хотя бы приляк и вздремни. Как скажете. Но если буду нужен, звоните. Хорошо. Она вспоминает о Кааро. Алаликан, позвони мне домой. Ты знаешь, что сказать. Вас понял. Он раньше говорил это Кааро, пока Аминат была на задании. Отключив телефон, она отвлекает Алиссу от созерцания собора. «Держись рядом со мной. Если буду идти слишком быстро, дважды стукни меня пальцем по ладони. Ничего не говори. Ты помнишь, как Алисса вела себя в ночном городе?» «Нет», — отвечает Алисса. «Ночью в Роуз-Уотере бывает опасно, и не только из-за людей. Держись тихо». Говори только, если это будет совершенно необходимо. Алиса кивает, и они пускаются в путь. В небе еле слышно гудят дроны. Ни полицейских, ни военных не видно. Однако дроны, если нужно, могут вести инфракрасную съемку. Позднее записи просмотрят, и преступники будут пойманы и наказаны. Эй, дамочки, сколько? Эй, детка, классные ножки! Покажи свою янч! «Where are particulars?» Несколько мужчин следуют за ними, не прекращая своих монологов. Одного особенно настойчивого Аминат приходится утихомирить. Кто-то светит ей в глаза фонарем. Аминат достает пистолет и направляет на источник света. Тот гаснет. Алиса послушна. Она ничего не говорит. По мере того, как они удаляются от собора, давка ослабевает. Улицы утратили привычный вид, но Аминат почти уверена, что идет в правильную сторону. Поблуждав среди редеющих толп, они видят перегородившую дорогу цепочку мужчин и женщин. Все они вооружены – хоккейными клюшками, крикетными битами, досками и граблями. «Поворачивайте обратно», – говорит стоящий в центре мужчина. «Вам тут не место». «Нам с подругой нужно пройти на соседнюю улицу», – отвечает Аминат. «Вы мародерки!» Он смотрит на их скованные наручниками руки. «А может, беглые преступницы?» «Мы вызовем полицию!» Аминат показывает ему удостоверение. «Дайте нам пройти, сэр!» Цепочка не разрывается. «Послушайте, я понимаю, что вы пытаетесь защитить свои семьи и дома, и отношусь к этому с уважением, но я должна попасть на соседнюю улицу. У меня нет на это времени». Люди переглядываются, но не двигаются с места. «Я имею право арестовать вас за то, что вы мне мешаете. Я могу вас перестрелять. Я могу вас, дураков, балованных, избить до полусмерти, несмотря на то, что устала. Вам что больше?» «Можно я кое-что предложу?» — спрашивает Алиса. «Мы устали от насилия. Может, вы нас сопроводите?» Когда они подходят к дому эфе Аминат признает, что предложение Алисы было мудрым. На стук в дверь Эфе не отвечает, и Аминат приходится ей позвонить. Эфи затаскивает их обеих в дом, сердито покосившись на дружинника. Она крепко обнимает Аминат. «Ты чего так поздно шляешься в такой-то вечер?» — спрашивает Эфи. «Я работаю на правительство». «Ага, поддельными лекарствами занимаешься, я помню». «Нет, я не могу рассказать тебе, что именно делаю» но к поддельным лекарствам это отношение не имеет. «Как скажешь. А это что за белая девица? Арестантка?» «Не совсем. Я должна тебя кое о чем попросить». Аминат снимает наручники. «Нам нужно где-нибудь переночевать. Завтра же утром мы слезем с твоей шеи». Эфи шлепает ее по плечу. «И просить не надо». Позже Аминат принимает душ, переодевается в приготовленную эфи-одежду. Алиса идет в душ следующий, но, взглянув на нее со спины, Аминат ее останавливает. «Алиса, у тебя на шее два ветряных червя». Личинки эолии чаще встречаются в болотистых районах неподалеку от купола и любят забираться людям под кожу. Это очень больно, а для детей бывает, что и смертельно. Но эти личинки спокойно лежат на коже Алисы. Такое Аминат видит впервые. «Я их не чувствую», — говорит Алиса. Аминат думает, что, возможно, обозналась, и снимает одного из червей с шеи Алисы. Тот немедленно изгибается и впивается ей в палец. Боль такая, словно ей вырывают ноготь пассатижами. Алиса помогает ей избавиться от червя и затаптывает обоих. «Аминат, посмотри, что показывают!» — зовет Эфе. По всем каналам, на всех новостных сайтах, везде, где только можно, звучит речь Джека Жака. «Знаю, что вы устали и боитесь, и мысленно я с вами, где бы вы ни были этой ночью. Сегодня некие трусы вздумали испытать на прочность нашу решимость. Мою решимость подарить роузвотеру каждому его жителю, современность и процветание. Погибло 35 жителей города. «Среди них семеро детей. Я был на месте взрыва, но остался невредим. Будьте уверены, мы расследуем это злодеяние и настигнем всех, кто его совершил. Для осмотра места преступления правоохранительные органы вынуждены были временно отключить Нимбус, но меня уверяют, что он заработает уже к завтрашнему утру. Сам я планирую провести этот вечер с хорошей книгой». «Вот уж вранье! С такой-то красоткой женой!» фыркает эфе «Ложитесь спать, зная, что вы в безопасности и что я думаю о вас. Ложитесь спать, зная, что я отомщу тем, кто убивает наших детей. Слава роузвотеру Слава Федеративной Республике Нигерия!» Когда лицо мэра исчезает с экрана, Аминат задается вопросом, что Жак скрывает на этот раз. Уснуть получается не сразу, но в конце концов одеяло тьмы все же укутывает ее.